509-й больше не прислушивался. В своей жизни ему довелось познать многие страхи. Он знал беспросветный, моллюскообразный страх нескончаемого заключения, глубокий мимолетный страх перед собственным отчаянием. Он все это познал и все это прошел. Да, он знал это, но он имел представление и о другом, самом главном и он знал, что это уже на пороге. Страх страхов. Великий страх перед смертью. Он несколько лет был лишен этого ощущения, верил в то, что этот страх никогда больше не найдет его, никогда не завладеет им, что он растворился в безысходности, в постоянной близости смерти и в абсолютном безразличии. Даже когда они с Бухером направлялись в канцелярию, он не ощущал этого. Но теперь он чувствовал ледяные капли этого страха в своих позвонках и понимал, что это так и есть, ибо он снова обрел надежду. Он ощущал этот страх, который представал его восприятии как лед, пустота, распад и беззвучный крик. Упершись ладонями в землю, он смотрел прямо перед собой. Над ним уже было не небо, а сосущий смертельный ужас. Где тут место для жизни? Где сладкие звуки роста? Где почки? Где эхо? Нежное эхо надежды, сверкая и угасая в горькой агонии, прошипела последняя жалкая искра надежды. Гнетущий тяжелым замер мир в падении и в страхе. Бормотание. Куда делось бормотание? От него не осталось и следа. 509-й очень медленно поднял руку. Он медлил, прежде чем раскрыть ладонь, словно в ней лежал алмаз, превращающийся в обычный уголь. Он расслабил пальцы и несколько раз вдохнул в воздух, прежде чем взглянуть на бледные линии, определявшие его судьбу. «Тридцать пять минут. Тридцать На пять минут больше, чем он рассчитывал. На пять больше, пять драгоценных, важных минут». Не исключено, что на донесение в политическом отделе понадобилось еще больше времени. Еще семь минут. 509-й сидел неподвижно. Сделав вдох, он почувствовал, что дышит. Пока ничего не было слышно. Никаких шагов, никакого звона, никаких голосов. Небо снова появилось и отступило. Оно уже не казалось черной давящей массой из могильных облаков. Мало-помалу разгуливался ветер. 20 минут. Тридцать. Кто-то застонал у него за спиной. Просветлело небо. Оно словно расширилось. Опять зазвучало эхо. Потом далекое-предалекое биение сердца. Едва слышная пульсация и затем понарастающий эхо в эхо, и ладони, которые снова ощутили себя, искра, которая не погасла и продолжала тлеть, но разгоралась сильнее, чем прежде, несколько сильнее, и это несколько было продиктовано страхом. Из-за левой руки выпали часы. Может быть прошептал Лебенталь из-за спины 509-го и замолчал, испуганный и суеверный. Время вдруг перестало быть. Оно растеклось, растеклось во все стороны. Вода времени, расплескиваясь, стекла под косом холма. Его нисколько не поразило, что Бергер поднял с земли часы и сказал «Час десять минут». «Сегодня уже ничего не будет». «Может быть, никогда, 509-й? Может, он все это уже продумал?» «Да», — ответил Розен. 509-й обернулся. «Лео, девушки сегодня вечером не придут?» Лебенталь уставился на него. «Ты размышляешь сейчас об этом?» «Да». «О чем же еще?» — подумал с 509-му. Обо всем, что избавляет меня от страха, от которого кости превращаются в желатин. У нас есть деньги. Я предложил Ханке только 20 марок. Ты предложил ему только 20 марок? Спросил недоверчивый бенталь. Да, 20 или 40. Какая разница? Если он захочет, то возьмет и баста. Тогда уже все равно 20 это или 40. А если он завтра придет. Если придет, получит свои 20 марок. Если он на меня донес, явится СС. Тогда деньги мне вообще не понадобятся. Не донес он на тебя, — сказал Розен. Наверняка. А деньги он возьмет. Лебенталь успокоился. Оставь себе эти деньги, — проговорил он. На сегодняшний вечер с меня хватит. Он увидел, как 509 сделал какой-то жест... «Не нужно мне это резко», — проговорил он. «С меня хватит. Оставь меня в покое». 509-й медленно выпрямился. Пока сидел, у него было такое ощущение, что ему уже никогда не встать, а его кости действительно превратились в желатин. Он пошевелил руками и ногами. Бергер последовал за ним. Некоторое время они молчали. «Эфраим», — проговорил 509-й, «Ты веришь, что мы когда-нибудь снова избавимся от страха?» «Это было так плохо?» «Так плохо, как никогда!» «Это было плохо, потому что ты дольше всех в живых», — сказал Бергер. «Ты так думаешь?» «Да, мы все стали другими». «Может быть, но избавимся ли мы когда-нибудь от страха в нашей жизни?» «Трудно сказать. От такого страха — да» то был разумный страх, оправданный. Другой страх, он постоянный, страх концлагерный. Об этом я ничего не могу сказать. В общем, это все равно, пока нам следует думать только о завтрашнем дне, а завтра и о ханке. Об этом мне думать как раз не хочется, проговорил 509-й.